Крик десятника стал сигналом для начала поединка. Схватка мгновенно превратилась в полную неразбериху. Марат расценил еще одного мага как напарника своей жертвы и ударил сразу по обоим кулаками и лезвиями тьмы. Полумертвая проклятая расценила Саторца как подмогу избранному, но не стала разделять усилия и решила сконцентрироваться вначале на гостях, чтобы иметь возможность сразиться с избранным один на один. А маг в это время... Он поднял все щиты и лелеял надежду, что проклятая особа схлестнулась с неизвестным магом. Темный подмастерье был достаточно опытен, чтобы понимать. Ему до настоящего боевого мага очень далеко. Об этом напоминал единственный глаз и память о прошлом бою. Да, сила у него была с излишком, но сейчас был явно не тот случай. И выходить на прямой поединок – большая глупость с его стороны. Оставалось только надеяться на оплошность противников. Другого варианта переломить ход событий у парня просто не было. Как итог, подмастерье поднял все щиты, наполнил их силой до тихого низкого гула и затаился, внимательно наблюдая за противниками. Проклятая поступила именно так, как он и надеялся. В форме густого черного тумана она метнулась в сторону двух сатурцев. Раздался грохот, и фигуры магов скрылись в темном тумане, окутавшем гору. Грохот продолжался. Из тумана вылетали мутные образы заклинаний и форм. Иногда все стихало, и казалось, вот-вот рассеется туман. Однако бой затянулся. Воины успели скрыться за дальней скалой, когда мака посетила мысль, и он поступил, как подобает настоящему подмастерью во время боя опытных магов. Он привязал щиты к месту, где стоял, добавил в них силы, а сам рванул по следам отряда. «Гурт!» Рявкнул он, как только выскочил на тропу за скалой. Воины остановились, и маг их довольно быстро нагнал. «Помнишь, ты говорил, что, может, на что-то сгодишься?» Запыхавшись, выпалил маг. «Было дело», — осторожно произнес седой воин. «Сейчас именно тот самый случай», — кивнул маг, указывая на скалу, за которой все еще продолжался бой. «Кто бы ни победил, я его одолеть не смогу. Надо устроить ловушку».